Глава 5. Часть 27-я. Перенаправленный клиент оказался очень наглым и звонил каждые полчаса, задавая кучу вопросов. Демонстрируя свои знания и своё понимание ведения выплотного дела, он постоянно передавал слово, видимо, более юридически подкованному партнёру. Действуя в постоянной связке, эти два чуда клиента Просто выносили мозг и прививали невроз нашему ищемо конкретные слова и говорившему спокойно герою. Спешно нанятый молодой широкоплечий мужчина выполнял функции осмотрщика и замещал должность помощника экспертов. Он делал фотографии повреждённых автомобилей, описывал их и вкладывал в программу компании. Так как сами эксперты находились в главном офисе, то звонки от них с уточняющими вопросами стали частым явлением в офисе. Вся однотипность подготавливаемых документов разбавлялась длительными поездками по судам и имеющимся в черте города офисом страховых компаний. Походы на почту в основном приходились на конец рабочего дня с умыслом не возвращаться более в офис. Впервые оказавшись в районе, соседствующем с Центральным, наш, заносивший на один из судебных участков пару исков герой, передал бумаги девушке с очень красивым лицом. Секретарь молча и не поднимая взгляда, вышла из кабинета и встала в приоткрытой ею же двери соседнего кабинета. Оценив её фигуру сзади, зглотнов ком в горле, наш, ответивший на очередной звонок чуда клиента герой, не сводил своего взгляда с девушки, которая как будто специально не смотрела на него. Добравшись на автобусе до следующего района города и пройдя пешком несколько сотен метров, Нош, оказавшийся в здании местного районного суда, герой удивлялся пропускной системе и тщательному досмотру содержимого его сумки приставами. Проходя по слабо освещаемым коридорам здания в состоянии лёгкого шока, привлёло наблюдение за двумя идущими на него мужчинами. Впереди, улыбаясь, шёл крупный с гладко выбритом лицом мужчина в светло-синем пиджаке. За ним сменил бородатый мужичок и громко уговаривал первого взять у него деньги, неся перед собой в руке огромную пачку пятитысячных купюр. Сдав в приёмную необходимые для возбуждения гражданских дел документы, наш, пытающийся отгонять от себя приставшие мысли о девушке с очень красивым лицом, герой, посматривая на часы в телефоне, закуривал и строил маршрут до офиса. Наполняя лёгкие совершенно отличающимся воздухом этого района города, наш, засмотревшийся на здание нового железнодорожного вокзала герой, заходил в подъехавший полупустым большой автобус и, усевшись на самые задние сиденья в салоне, уставился в окно. Яркий свет полуденного солнца скользил по его прищурившимся глазам. Сочные зелёные краски растительности контрастировали с изумрудно-голубым цветом поблёскивающего бескрайнего моря. Спустя 2 часа, добравшись до своего кресла в кабинете, наш раздумывающий над звонком, понравившийся и не покидающий его мысли девушки-герой позвонил на стационарный номер судебного участка. "Да", кратко ответил заспанный женский голос. В одном из дел я, кажется, забыл вложить копию своей доверенности на представление интересов. Вы бы не могли посмотреть? Иски сегодня ты принимала? Глубоко вздохнув, спросил заспанный женский голос. Да, что там? Ответил ей тихо другой женский голос. Сейчас я трубку секретарю передам. Громко произнёс заспанный женский голос. Я слушаю. Отвечал приятный женский голос громко. Да, здравствуйте ещё раз. Я сегодня был у вас, подавал два иска, и мне кажется, что в одном из дел забыл вложить копию своей доверенности на представление интересов. Вы бы не могли посмотреть? А, ну да, я вас помню. Давайте сейчас посмотрим, конечно. Минуту подождите, пожалуйста. Так, вот они у меня здесь. Вот смотрю. Так, так, так, так. Тут вот есть доверенность, а во втором так, смотрим, тоже есть. Всё в порядке, доверенность на месте. Это же вы? Назвав нашего наслаждающегося звуками её голоса героя по имени и отчеству, говорила девушка с сотчень красивым лицом. Да, всё верно. Спасибо вам большое. Вы же позвоните мне, когда судья иски примет. Да, конечно, позвоним, не переживайте. Телефон же вы указали? Да, вот, вижу. Ага, ну хорошо. Спасибо. До свидания.